Тамара залпом осушила полный стакан водки. Минут через 5 её прекратило бить дрожь. Она заметно расслабилась. "Рассказывай", сказал Пётр Валерьевич. "Из больницы Костик, Тамара. Бандиты и братья перешли в дом, где выжившие устроились в первые дни после часа Х. Власов по-прежнему жил здесь. Разбитое дикими панорамное окно давно заменили. Нашёлся стекольщик в одной из прибывших групп." Своего помощника бандит оставил на страже больницы. Пришлось вызвать в подкрепление еще несколько надежных мужчин. Люди, собравшиеся на улице, знали, что в доме произошло что-то выбивающееся из обыденной жизни. А еще знали, что внутри все члены совета. Рации на острове имелись в каждом доме. В толпе начали поговорить о революции, смене правления, убийстве совета. Бывший депутат шмыгал носом, Гамкал в руках платок и постоянно смаркался. Бандит его разбудил и выдернул из кровати, поэтому Власов сидел в пижаме. Жорик устроился на полу возле стены, автомат положил рядом. Борис развалился на белом диване, закинул грязные ботинки на подлокотник. Бандит стоял возле прохода на кухню. Пётр Валерьевич сидел в кресле напротив Тамары. Гостик пристроился рядом с супругой. Водка её хоть и расслабила, но отпускать руку мужа фильшер не хотела. В углу горел торшер в виде дерева, заканчивавшийся светодиодом на каждый из веточек. В комнате стоял полумрак, пахло пылью. Меня вызвала Марина. Тамара закрыла глаза и подняла лицо к потолку. Сказала, что с нашим коматозным что-то не так. «Это тот, который уже больше четырех лет не просыпался?» — уточнил Жора. «Да, он», — бандит ответил за фельдшера. «Когда я пришла, он метался по кровати. Вяло как-то метался. Вообще так не бывает». Тома раскрыла глаза и посмотрела на Костика. Затем обвела взглядом и остальных. «Люди не впадают за предельную кому через какие-то кочевряженья. Они...» «Рассказывай, что было» перебил Петр Валерьевич Этот человек впал в запретельную кому. Это когда мозг умирает окончательно. Пришли все члены совета, Марина их вызвала. Надо было решить отключать ли его от аппарата ИВЛ. Это А что такое? Зевнул Борис. Отключить от аппарата искусственной вентиляции лёгких, продолжила Тамара. Марина, как я понимаю, не решилась принять такое решение в одиночку. Вызвала совет. Да, я знаю, перебил Пётр Валерьевич. Слышал, но куда мне идти, чтоб ещё больше простыть? Он не ждал ответа на вопросы, поэтому Тома продолжила. Если бы мы его отключили, то мы бы его убили, понимаете, да? Окончательно и бесповоротно. И что на хрен решил совет? поторопил бандит. Совет принял решение отключить его. Марина обесточила ИВЛ. Тамара тяжело вздохнула и снова обвела всех глазами. Я не хотела на это смотреть и вышла, когда уже была на лестнице, из палаты кто-то закричал. Почему-то я сразу подумала, что это человек в коме. Его крик был истошный, протяжный, нечеловеческий, дикий. А потом этот голос Это не мог быть голос живого человека. Он гремел словно расколотое небеса. Филшер покрутила головой, словно старалась вытряхнуть неприятные воспоминания. Это был громоподобный голос, который эхом разносился по дому, проникал в душу, выворачивал. Поверьте, это тяжело объяснить. Что он сказал? Поторопил Власов. Я почти ничего не расслышала, призналась Тома. Чётко уловила лишь: "Здесь все?" Ему ответили: "Все". Не знаю, что на меня нашло, но я жутко перепугалась, бросилась вниз, сбежала по лестнице. Глубоко вдохнула. Вы не поверите", усмехнулась она. "Я уже 4 года не верю в то, что происходит", хмыкнул Жора. В общем, из кухни на коляске выкатился наш пианист, схватил меня, бросил к себе на колени и потащил в каморку выпалила она. Ей молотила его руками, пыталась высвободиться, но он оказался сильный. Он открыл люк и бросил меня вниз. Я упала на что-то твёрдое и квадратное, ушиблась, потёрла бок. Затем стукнулась головой о лестницу. Это, в общем, ерунда. Вскоре я услышала наверху вопли и крики. Там были дикие, только я не могла понять, откуда они взялись. А потом сверху донёсся голос пианиста. Он вызывал помощь. Я его на хрен услышал, кивнул бандит. Только я не понял, кто это. Он сказал, что в больнице полно диких. Да, и я это услышала, сказала Тама. Они выли, ломились в двери, я и сама пыталась выбраться, но что-то было сверху крышки, подозреваю, что там сидел пианист. Да, это был он, подтвердил Костя. А потом пришли вы, закончила Тамара. Несколько минут просидели в тишине. Пётр Валерьевич натужно высморкался, вытер ноздри кончиком платка. А почему ты сделала вывод, что виноват тут мужик, который в куме лежал? бандит почесал затылок. А кто ещё? приподняла брови Тамара. Я не знаю как, но именно он забрал разум у всех, кто находился в доме. Однако ты мозгов не лишилась, сказал полицейский. «Меня спас пианист, я не знаю, откуда он...» «Как может быть?» Начал Власов. «Я знаю!» Громко и четко произнес Костик. Всеразум умолкли и посмотрели на бывшего редактора. «Это Ноосфера». «Чего?» Приподнялся на локти Борис. «Но кто?» Эта теория появилась в начале 20 века. Выдвинул ее Вернадский. В общем, и в целом там говорится, что над нашей планетой есть оболочка, так называемая ноосфера. Именно она причастна к тому, что у нас есть разум. Она, словно, словно займёлся Костик, придумывая сравнения. Она словно книга, из которой каждый из нас черпает свои мысли. Пока книга была открыта, человечество обладало разумом. Но по какой-то причине книгу перед нами захлопнули. По-моему, начал бандит Когда мы ездили в супермаркет, тогда, в первый раз, когда на Фёдоровича напал дикий, когда нашли Адика, я забрал оттуда видеорегистратор, подключал его сюда. Учителю указал на большую плазму, по-прежнему висевшую в гостиной. Всё произошло в один миг. Он щёлкнул пальцами. Будто кто-то нажал кнопку выкл. Потом, вы знаете, что мне возили много книг из города. Борис усмехнулся. Для него чтение такое же времяпотерянное занятие, как и пускание мыльных пузырей. Среди них мне попался труд какого-то учёного о наосфере. Оттуда я всё сказанное и почерпнул. Поначалу мне это казалось бредом, но чем дальше думал, тем больше понимал. А ещё дети вклинилась Тамара. Почему от здоровых родителей рождаются дикие дети? Вопрос повис в воздухе. Собственно, он уже там висел. За последний год ни одна из женщин не забеременела. Никто не желал, чтобы его ребёнок был диким, а другие теперь не рождались. Пример этому в Серебряном бору свыше 10 рождённых после часа Х. Исходя из этих фактов, продолжил Костик: можно предположить, что наосфера отключила нас от себя, закрыла перед нами книгу, упустила она лишь тех, кто на тот момент находился в коме, она словно не увидела наш разум. Потому что мы были не здесь. Несколько мгновений все молчали. Затем бандит ухмыльнулся. Жорик его все заржал в голос. Борис хихикнул, а после зевнул. Муть какая-то, сказал полицейский. Скажи на хрен, что пошутил. Костику и вправду захотелось сказать шутка. Так бывает, когда мысли или идеи, которые кажется человеку серьёзными, у окружающих вызывают смех и недоумение, тогда наступает защитная реакция организма. Это бред. Пётр Валерьевич почесал второй подбородок. Но этот бред похож на правду. Все резко умолкли и посмотрели на бывшего депутата. Власов высморкался и продолжил. Я, если честно, сам думал на а сфере Когда-то я увлекался фантастикой, читал. В общем, о чём-то подобном я и думал. Не мог весь мир лишиться разума в один миг. Такого не может быть, не бывает. В общем, я верю. Ну это же на хрен чушь. Выторочился на него полицейский. Какая ещё на хрен наосфера? Что это вообще такое? Это субстанция, которую нельзя пощупать. Её не видно, не слышно. Не верю, чушь на хрен. Костик подскочил с кресла, тремя шагами преодолел разделявшее их расстояние, схватил бандита за шею, так показалось окружающим. На самом деле запустил руку ему за пазуху и вынул крестик. Ты его видел? Показал он бывшему спецназовцу серебряного креста, распетого на серебряном же кресте. Ты его щупал? Ты его слышал, однако в него ты веришь. Он бросил крестик болтаться на шею, опешившего от подобной наглости полицейского. Это на хрен другое, рыкнул бандит, убирая религиозный атрибутик под одежду. Какое другое? приподнял Костик бровь. Не исключено, что это вообще одна и та же сущность, просто в разные исторические эпохи названная по-разному. «По сути, мы ничего не знаем об этом мире. Мы лишь думаем, что умны». Он усмехнулся. «Дураки и дети всегда думают, что они умны». «Хорошо. А при чем тут был этот?» Петр Валерьевич чихнул в платок и вытер нос. «Коматозный». «Он впал в запредельную кому», сказала Тамара. Адреналин в ее крови рассасывался. От выпитого начал оклонить в сон. Когда мы попытались его отключить, он и стал. Что ты говоришь, он кричал? Костя посмотрел на супругу. Я не расслышала эти вопли, замелилася она. Но среди них я чётко различила: "Здесь все". И когда кто-то из совета ответил "Все", их отключили. Костик завершил мысль: "Мне кажется, что после этого спор бессмысленен". Костик посмотрел в глаза бандита. Человек в запредельной коми каким-то образом связан с на сферой. Является её проводником, её глазами и ушами. Полицейский насупился, почесал щёку. Кажется, мы тут херню и занимаемся, сказал он. У нас больше нет врача, у нас больше нет на хрен совета, у нас на носу анархия, а мы гадаем почему. Нам надо найти ещё одного человека в запредельной коми. Костик посмотрел в глаза депутата. Хотел упомянуть, что знает о сестре Лысого, но в последний момент передумал. Я верю, что мы сможем с ней договориться, попросить, подключить всех людей обратно. Что? Вытаращился Петр Валерьевич. Ты с ума сошел? Предположим, что высказанная тобой теория правдива на сто процентов, что само по себе уже мало походит на правду. Но предположим, О чём ты сможешь договориться с высшим существом, которое одним движением, он щёлкнул пальцами, отключает всё человечество от мозгов? О чём ты с ним сможешь договориться? Это всё всё равно что курица попытается договориться с кухаркой, чтобы она не кидала её в суп. Как ты думаешь, сколько у неё шансов? Жорик хихикнул, скрехтением сменил позу. Мы должны попытаться сказал Костя. У нас всё равно нет будущего. Дети рождаются дикими, они уже отключены, по слогам произнёс он. Мы последние нормальные люди. Умрём и всё. Вся наша цивилизация покатится. До того, как умрём, ещё бы хотелось пожить в своё удовольствие, а не бегать голышом, сказал Борис. Он прав. Власов потёр вспотевший лоб и тяжело вздохнул. Кажется, у меня повышается температура. И да, я тоже считаю, что до того, как мы умрём, хочется быть при памяти и рассудке. Если всё обстоит так, как мы тут фантазировали, то людей, впавших в запредельную кому, надо отстреливать как собак бешенных. Костя открыл рот, но депутат не дал произнести ни звука. Надеюсь, я дохочу его объяснил, что не стоит искать людей в запре предельной коме. Его взгляд приобрел свойственную ему жёсткость. Никаких экспериментов. Не хочешь жить тебя пристрелят. Не волнуйся, но дай пожить другим. Мы друг друга поняли. Костик долго не отвечал, буравил взглядом бывшего депутата, бандит напряксе. Борис медленно сел на диване. Мы «Друг друга, поняли?» Со стелью в голосе повторил Петр Валерьевич. «Поняли!» Процедил учитель сквозь зубы.